Летающий дворец приблизился к одинокой звезде. Планета из точки превратилась в диск, цветом напоминающий крылышки мотылька. За ней, отчетливо различимая в тусклом свете Солнца зловеще чернела стена. «Теперь понятно, о чем предупреждал Зезамидас», – обратился к коллегам Гуртианц. При условии, конечно, что море он и впрямь живет в этой безотрадной глуши. Планета постепенно увеличивалась в размерах, и скоро стал виден ее унылый пейзаж. Над равниной вздымалось несколько побитых временем холмов. В лучах солнца тускло поблескивало столько же водоемов. Помимо этого, единственным примечательным зрелищем были развалины некогда крупных городов. Лишь немногие здания устояли под напором времени, сохраняя для потомков понятие о приземистом и корявом архитектурном стиле. Дворец завис в воздухе над одной из таких развалин. Стайка напоминающих куниц мелких существ бросилась в рассыпную и скрылась в зарослях кустов. Больше никаких признаков жизни видно не было. Дворец продолжил облетать планету с востока на запад. Вскоре с вышки послышался голос Вермулиана: Обратите внимание на пирамидку из камней. Она обозначает древний тракт. Через три мили показалась еще одна такая пирамидка, а потом еще и еще – кучки тщательно прилаженных друг к другу камней, указывающих дорогу вокруг планеты. Неподалеку от следующих развалин вермулиан приглядел ровную площадку и опустил дворец на землю, чтобы осмотреть то, что осталось от древнего города. Чтобы не терять времени даром, волшебники разошлись в разные стороны. Гильгет направился к Безлюдной площади, Пергустин с Зилифантом к городскому амфитеатру, а Гортианск к куче известняковых глыб неподалеку. Ильдефон с Риальта, Мун и Герарк Предвестник принялись бесцельно бродить по округе. Внезапно, услышав чье-то пение, они остановились как вкопанные. «Странно!» – воскликнул Герарк. «Голос похож на гуртианца, достойнейшего из людей».